Глава двенадцатая Как недосадно, чтобы сесть на лошадь, Инглису пришлось прибегнуть к помощи двух стражников и перевёрнутого пня у двери конюшни. И он не знал, как поступить с палкой. В конечном итоге он упер её конец в ступню, которую тоже пришлось засовывать в стремя стражнику и держал палку словно древко знамени. А ведь ещё нужно было держать поводья. Чародей буквально взлетел в седло, хотя Инглис списал это скорее на мускулистое телосложение и опыт верховой езды, нежели на магию. А вот служитель Галлин тоже воспользовался пнем, хотя, учитывая возраст служителя, это было слабым утешением. Ловец Освилл хмуро смотрел со своей лошади на Эр Роу и Блада, которые дружелюбно велись вокруг скакуна Инглиса. Тот, будучи весьма меланхоличным, не особо возражал. Галин повёл конный отряд мимо храма на улицу, где просвещенный Пенрик вскинул руку. «Давайте сперва отправимся к мосту», — сказал он служителю. «Из-за него. Я хочу кое-что проверить». Пожав плечами, Галин направил лошадь влево, а не вправо. Остальные последовали за ним. Псы, метнувшиеся в противоположном направлении, остановились и удивлённо заскулили. Когда всадники не обратили на них внимания, они несколько раз гавкнули и бросились догонять. Когда Пенрик собрался провести отряд по деревянному настилу, Эрроу и Блад кинулись вперёд, развернулись и подняли отчаянный лай. Лошади шарахнулись. «Успокой их!» — велел Пенрик Инглису. «Тихо!» — попробовал Инглис. «Сидеть!» Явно обезумевшие псы по-прежнему держали отряд. «Тихо!» — попробовал Инглис ещё раз с большей силой. «Угомонитесь!» Собаки отпрянули, словно под порывом ветра, но потом вернулись на прежнее место и вновь подняли шум, упираясь всеми ногами в землю, вздыбив мех на спине. «Достаточно!» — крикнул Пенрик, смеясь по непонятной инглису причине, и крутанул пальцами. Галлин, чей взгляд метался между собаками и чародеем, развернул лошадь и вновь направился в долину. Несколько местных жителей, вышедших на шум к своим воротам, кивнули служителю, Равнодушно посмотрели на его гостей и вернулись к прерванным делам. Два стражника ехали по обе стороны Инглиса, хотя и не слишком близко, недоверчиво косясь на него. Освилл поравнялся с чародеем и спросил. «Вы что-то сделали? Там, на мосту?» «Нет», — весело ответил Пенрик. «Вовсе нет. Я бы даже сказал, что со всей тщательностью ничего не сделал». «Тогда к чему всё это было? У меня есть...» Три теории насчёт того, что движет этими псами. Теперь одну из них можно исключить. Осталось две». Удовлетворённо кивнув, чародей пустил лошадь рысью вслед за Галлином. Судя по всему, Освилл был озадачен не меньше Инглиса, потому что ловец одарил удаляющегося чародея сердитым взглядом. Неужели светловолосый молодой человек тоже вызывал у него раздражение? Немного позже Пенрик придержал коня и поравнялся с Инглисом, заменив одного стражника, который явно был рад уступить свой пост. «Что ж», — радостно сказал Пенрик, — «может, скоротаем время в пути практикой?» «Нет», — в ужасе возразил Инглис, и добавил бы «нет», если бы это подействовало на чародея. «Хочешь, чтобы мы выглядели дураками?» «Тебя это еще волнует, с учетом того, как далеко ты зашел в своей карьере?» — осведомился Пенрик. Очень сухо. Хотя должен признать, служба моему Богу быстро выбивает из человека подобные тревоги. Сухость сменилась еще более досадным сочувствием. Не знаю, что ты планируешь, но это не сработает. Если ты не знаешь первое, откуда тебе знать второе? парировал Пенрик. Хотя боюсь, планирую, может быть, преувеличением. Скорее проверяю, как на мосту. Англис втянул голову в плечи. Пенрик ещё мгновение смотрел на него, затем к облегчению шамана сдался. День был пасмурным и влажным, горы скрывали облака, но лёгкий ветерок не швырялся дождём или снегом. Инглис разглядывал долину, пока они поднимались по правому отрогу Чилбек. Завенчавшими его пиками и к востоку виднелись новые вершины. «Пришлось бы вернуться назад на несколько миль, чтобы отыскать тропу на запад». у которой был бы хоть какой-то шанс выйти к высокому перевалу, ведущему к главной дороге на Карпагама. Требовалось полдня верховой езды вниз по течению реки, чтобы, сделав крюк на юг, выбраться на ту же дорогу, откуда пришел Инглис. С учетом того, чем закончилась его попытка вскарабкаться на склоны долины, второй вариант казался более удачным. При наличии преимущества во времени и быстрой лошади. При мысли о том, чтобы проделать весь путь в обратном направлении до самой Вороньей дороги и все же отправиться в Саон, по мере того, как зима из угрозы станет неизбежностью, у него едва не разорвалось сердце. Галин свернул с дороги в лес, и всадники вытянулись цепочкой. Чародей ехал сразу за Инглисом, словно шип в спине. Один из стражников ехал впереди, часто оглядываясь через плечо. Лес был густым, но, по мнению Инглиса, проходимым. Жители долины веками собирали валежник и добывали древесину на более доступных нижних склонах, что сделало лес достаточно чистым, хотя извилистые крутые овраги и отвесные гранитные скалы превратили его в подобие лабиринта. Наконец, тропа вышла к жуткому на вид оползню, намного более серьезному, чем представлял себе Инглис. Отряд остановился. Псы побежали вперед, к завалам. Пенрик вгляделся в мусор, по которому скакали псы, и спросил Инглиса. Что ты видишь?» «Когда я не в трансе, у меня такое же зрение, как у тебя. Э, как у любого человека». Инглис понял, что сейчас это не совсем так. На его разум что-то давило, словно он оказался глубоко под водой. По его спине пробежал холодок. Дух Толлина, обёрнутый вокруг ножа под рубашкой чародея, так возбудился, что Инглис чувствовал его гудение. «А что видишь ты?» Когда Дес одалживает мне своё зрение, я вижу духов точно так же, как говорят, их видят угодники. Материя и дух накладываются друг на друга, будто ты видишь две стороны монеты одновременно. Сколла кажется бесцветным образом, словно отражение в стекле. Я вижу, что со вчерашнего дня он сменил камень. Значит, он может перемещаться. И, возможно, он стал чуть менее чётким? А может, я просто «Ожидаю это увидеть. Или боюсь?» Взгляд Пенрика был прикован к тому месту, где Эр Роу и Блад скуля прыгали вокруг камня. «Он смотрит на нас. На тебя?» «Он определённо воспринимает нас на каком-то уровне. Если бы ты мог, когда ты мог входить в транс, ты видел духов? И могли ли они говорить с тобой? Или хранили молчание?» «Мне встречалось мало духов». Старые всегда молчали, а новых я еще не вызывал. «Толлин!» — инглис поморщился. «Толлин привязан к ножу и не говорит. Со мной. С моим нормальным разумом. Не знаю, если...» Он в смятении умолк. «Если бы он смог подняться на духовную плоскость, удалось бы им побеседовать, невзирая на связь. Инглис сам не знал, сердится ли ему на Толлина за эту катастрофу, или умолять о прощении, или сделать ещё что-то. Не знал, лишился ли друга сразу в нескольких смыслах, или они ещё могут примириться, хотя последний час уже минул. Не знал, ненавидит ли его Толлин. Пенрик, Освилл и один из стражников спешились, последний принял поводья всех трёх лошадей. Галлин не отводил глаз от собак. Второй стражник высвободил ноги из стремян, возможно, собираясь помочь Инглису. Лук-чародея с ненатянутой тетивой вместе с колчаном был привязан к седлу. Впервые за много недель Инглиса избавили от тяжести ножа. «Если у меня и будет шанс, то сейчас, прямо сейчас!» Инглис откинул голову назад и завыл. Все лошади, включая его собственную, в панике встали на дыбы и рванулись вперед. Инглис отбросил палку, вцепился в поводье и сумел направить своего скакуна вверх по склону. Они влетели в густой лес. Сзади послышались проклятия, затем звук удара, когда кто-то упал. Снова отрывистые проклятия. Лошадь уносила всадника вниз по тропе. Несколько секунд Инглис мог только держаться за седло и поводья, пока его лошадь металась и взбрыкивала. Он пригнулся к её спине, спасаясь от веток, которые грозили обезглавить его, сбить с ненадежного насеста. Он хотел подняться наверх и взять левее, обогнуть верхнюю часть оползня и затеряться в нижних лесах, после чего как-то выбраться из напоминавшей ловушку долины. Украденная лошадь была очень важна, ведь у него повреждена лодыжка, он не может позволить ей сломать ноги здесь. При таком темпе она вскоре выдохнется, и тогда он вновь сможет ею управлять. Он забыл про собак. Они погнались за ним, заливаясь лаем, огибая деревья быстрее, чем это могла сделать лошадь. Очень скоро Инглис краем глаза заметил волнистую медную вспышку, а сверху уже слышался низкий утробный лай Эрроу. Псы погнали лошадь по лесистому склону словно оленя, и ее молотящие ноги забились с новым ужасом, по вине Инглиса, который вселил в ее смутные мысли видение волков. Так что теперь они исказились... и отразились в собаках? Вот только олень был создан для этих опасных склонов, а лошадь нет. Слева открылся просвет, и лошадь метнулась туда, поскальзываясь на влажной глине и едва не свалилась со скалы в верхней части оползня, но успела удержаться. А вот инглиз вылетел из седла и полетел дальше. Мир бешено закрутился вокруг его головы. На мгновение завалы разбитых камней далеко внизу показались ему манящей постелью, обещавшей отдых в конце невероятно долгого дня. Ветка хлестнула его по руке, и рука конвульсивно, невольно сомкнулась. Куски коры и кожи полетели во все стороны, словно из-под напильника кузнеца. Сломалось дерево, инглиз снова перевернулся в воздухе, сжал руку, та рывком выпрямилась, он удержался, соскользнул, перевернулся и сильно ударился боком. Если бы в груди ещё оставался воздух, последний удар вышиб бы его. Лёгкие пульсировали, перед глазами плавала красная муть. Наконец он смог сделать новый вдох. Потребовалось ещё десять вдохов, чтобы он смог поднять голову и увидеть, где приземлился. В футе от его носа начиналась голая скала. Он повернулся в другую сторону, и перед ним раскинулась серая долина. Инглис оказался на неровном уступе в середине отвесного обрыва у начала оползня. Уступ был шире кухонного стола, но ненамного, и длиной несколько шагов. Однако шагнуть с него можно было только в воздух. Вскарабкаться наверх нельзя, спуститься вниз можно, но только одним способом. Инглис посмотрел на каменное крошево в пятидесяти футах под ним и подумал, мгновенной ли будет смерть, если он упадёт? В гарантированной гибели были свои преимущества. В не гарантированной? Нет. У него уже всё болело. Кожа на ладонях была ободрана, плечо вывихнуто, повреждённая лодыжка тоже не исцелилась. Без сомнения, синяки будут ого-го. Как ни странно, шея, спина и кости, похоже, уцелели. В 50 футах над ними раздался жалобный скулёж. Затем Лай, не столь запыхавшийся и отчаянный, как прежде, скорее озадаченное тявканье. «Что ты там делаешь?» — казалось, спрашивали псы. «Честно говоря, понятия не имею. Я больше ни о чём не имею ни малейшего понятия». Он лежал на уступе, сосредоточившись на собственном дыхании. Это уже было достижение. Некоторое время спустя он заметил, как внизу что-то движется. Слегка приподнявшись, Инглис заглянул через край. Обрыв напомнил ему, как он карабкался на крышу пятиэтажного городского особняка Кенборфордов в Эстхоуме над Каменной мостовой. Его подбил на это Толлин. Снизу на Инглиса смотрело бледное лицо запрокинувшего голову чародея. Пенрик тяжело дышал, но в остальном казался обидно спокойным. Чародей покачал головой и крикнул. «Клянусь, Инглис, у тебя талант к катастрофам, и талант недобрый. С другой стороны, я подозревал, что тебе помогли, и теперь в этом не сомневаюсь». Англис не мог сдвинуться ни вниз, ни вверх, ни вправо, ни влево. Он чувствовал себя выставленным на показ, будто прибитая к двери конюшни волчья шкура, и таким же пустым. Он не нашелся с ответом, да чародей его и не ждал. В ста шагах дальше по осыпи, там, где исчезала тропа, Галлин приложил руки к рту и крикнул. "Бар поймал лошадь! Мы едем за веревками!» Просвещенный Пенрик небрежно махнул рукой в ответ, намного менее встревоженный, чем на взгляд Инглиса ему полагалось. «На это уйдет некоторое время», — сказал он, обращаясь больше к самому себе. Чрезвычайно острый слух, который, к сожалению, прилагался к волчьему «я», еще не покинул Инглиса. Пенрик скинул тяжёлую куртку, закатал манжеты льняной рубашки, повёл плечами, размял руки, сцепил пальцы и встряхнул ими. «Что ж», — пробормотал он, — «я не собираюсь выкрикивать духовные наставления с дна колодца, а потому лучше приступить к делу». Он распластался по скале и начал карабкаться, цепляясь за едва видимые выступы. Рот чародея открылся, и Инглис услышал незнакомый, напряжённый, резкий голос. «Пенрик!» «Я умею многое, но не могу заставить нас летать!» Ухмылка Пенрика больше напоминала напряжённый оскал. «В таком случае лучше несколько минут помолчи и не мешай мне!» Поначалу издалека создавалось впечатление, будто он скользит по скале, как паук. Когда Пенрик приблизился, иллюзия рухнула, и стало видно, что этот человек более высокий и тяжёлый, чем казалось из-за его улыбчивого дружелюбия. Сухожилия выступали на его кистях и предплечьях, когда он подтягивался. Каждые несколько футов он пыхтел. «Признаюсь, давненько я...» Когда он, наконец, достиг уступа, то просто перевалился через край, цепляясь за камень. От небрежной самоуверенности, с которой он взлетел на лошадь, не осталось и следа. «Спасибо, дрову!» — загадочно пробормотал чародей, перекатившись на колени и вновь встряхнув руками. «Наверное». Медленно и осторожно Инглис сел прямо и начал двигаться назад, пока его позвоночник не уперся в камень. Вытянутые ступни болтались над пропастью. Тяжело дыша, Пенрик плюхнулся рядом и тоже вытянул ноги. Они напоминали двух мальчишек, сидящих рядышком на бревне, перекинутом через ручей. Возможно, подумав о том же самом, Пенрик подобрал камень и бросил вниз, склонив голову словно в ожидании плеска. Слабый стук приземления раздался очень нескоро. Инглис увидел на левом плече жилета-чародея криво приколотые храмовые косы, обозначавшие полный ранг Пенрика. Раньше их скрывала куртка. Три петли из переплетённых белой, кремовой и серебряной полос. Свисающие концы унизаны серебряными бусинами. Косы были жёсткими и чистыми, словно Пенрик редко надевал их после того, как принёс обеты. Вряд ли это было намного месяцев раньше, чем Инглис получил свои силы. Наверное, на церемонии Пенрика было меньше крови, хотя с учётом природы его демона вряд ли там было меньше смерти или жертвенности. Хм. Голос освела донёсся из завалов внизу. «Он в порядке? Или ваше предсказание насчёт обрыва взбылось?» Пенрик перевернулся на живот и свесил голову над пропастью, заставив Инглиса содрогнуться. Однако он вытянул и наклонил шею так, чтобы различить ловца, который стоял внизу и смотрел вверх. Совсем как недавно чародей. Пенрик помахал ему. «Кажется, не слишком пострадал, но изрядно испугался». «Дураки и безумцы!» — пробормотал Освилл и с утомлённым вздохом сел на ближайший валун. Будучи более крупным мужчиной, он явно не собирался карабкаться по скале, которая инглис казалась ответной, вслед за святым. Чародеем. Кем бы он ни был. Освилл поднял голову и громче добавил. «Помните, что я говорил насчёт него и лошади?» Ухмыльнувшись, Пенрик крикнул в ответ. «Помните, что я говорил насчёт того, чем кончится эта поездка?» «Ха!» — Освилл поморщился, словно попробовал уксус. «Продолжайте в том же духе, просвещенный!» «Именно так я и собираюсь поступить, ведь у меня есть то, о чём мечтает каждый храмовый святой — невольный слушатель!» Я всё равно хочу получить его обратно, когда вы покончите со своими занятиями. В таком случае помолитесь о нас. Ответный жест Освилла никак нельзя было назвать набожным. По-прежнему ухмыляясь, Пенрик развернулся и снова сел. Инглис опять уперся позвоночником в надёжную скалу. Ухмылка-чародея сменилась задумчивостью, и Пенрик начал отодвигаться, потом замер. К нам присоединился Пскуолла. — тихо сказал он. — Поэтому... Инглис поднял руки к вискам. — Я ощущаю ужасное давление в голове. — Ты не ударился ею, когда падал? На лице Пенрика появилась врачебная озабоченность. Наклонившись, он поднял руку и прижал ее к лбу Инглиса. Тот отшатнулся. — Не особо, — ответил Инглис, а Пенрик пробормотал. — Нет. Убрав руку, Пенрик продолжился сводящей с ума загадочностью. «Тогда, полагаю, это твой другой гость». Разлепив губы, Инглис спросил. «Как выглядит Скуолла для тебя?» Пенрик уставился на пустое пространство между ними. Простой старый горец в жилете из овчины, которого грубо прервали, когда он вышел покормить своих животных. «Глядя на него, я бы не подумал, что он любимец богов с великой душой. Урок для меня». «С великой душой? Я полагал, это относится только к королям и... и генералам?» «Нет, они просто великие люди». Пенрик продолжал с любопытством смотреть в пустоту. «Он очень терпелив. Что ж, так и должно быть». ведь он работает с материалом, на выделку которого требуется не одна человеческая жизнь. Думаю, другой, что ждёт здесь, не столь терпелив. Давление в голове Инглиса запульсировало. Святой сделал пятикратное знамение, так что давай тоже помолимся. Помолимся? Ты серьёзно? Вскинув руки, Пенрик пожал плечами. Это моя работа. Моя другая работа, как мне недавно напомнили. С самой первой клятвы, данные за три года до того, как на меня повесили это, он коснулся своих кос. И о чём мы помолимся? О верёвках? подъемном подъёмном механизме? Подобная материальная помощь находится в ведении людей, а не богов. Он поднял ладонь и растопырил пальцы. Как меня учили, пять теологических предназначений молитвы таковы. Служение, мольба... «Благодарность, предсказание и искупление. Полагаю, к тебе применимы все пять». Он уронил руку и слабо улыбнулся, глядя на долину. Мрачный вид едва ли заслуживал такого одобрения. «А о чём молишься ты?» — огрызнулся инглиз, которому надоели эти загадочные «шутки», при условии, что это были шутки. «Разумеется, над ним. Прямо сейчас он чувствовал себя очень одиноким». «Я стараюсь не тревожить богов без лишней необходимости», — невозмутимо ответил Пенрик. «Однажды бог ответил мне. Подобный опыт делает человека осмотрительным». «Думаю, дважды», — проворчал Инглис. «Хм?» Инглис прислонился гудящей головой к скале и процитировал. «Мать, отец, брат, иной, сестра». Губы Пенрика дрогнули. «Ты чувствуешь, что тебя, э, -э шлёпнули «Если бы шлёпнули сильнее, я бы вряд ли смог сесть», — инглиз вздохнул. «Вы не зря скупитесь на молитвы просвещенной. Тогда давай попрактикуемся». «А это безопасней молитв?» «Едва ли. Начинай. Отец, мать, сестра, брат, иной». Благодаря недавним занятиям Энглис машинально ответил «Благословите же сей труд и дайте выполнить другой». Он посмотрел на пустое место между собой и Пенриком. Быть может, слова куплета были не такими простыми и глупыми, как он думал. Продолжай сам. «Отец, мать, сестра, брат, иной». Это было глупо. Он был глупцом, как и Пенрик. Все они были глупцами. Ему следует сдаться и смириться с этим. Другим вариантом было каменное дно, которое уже убило одного шамана и могло стать достойным завершением жизни полной глупости. Забирают ли боги глупые души вместе с великими? Нет. Они не могут их забрать, ведь глупцы убегают. Боги! Как же он устал убегать! Когда его губы произнесли слова в пятый раз, он прорвался. Так же внезапно и потрясающе, как и при самом первом восхождении, он оказался там. Но на сей раз он мог объять это место, словно сокол, держащийся за воздух, и чудесным образом поднимающийся с каждым ударом раскинутых крыльев. Уступ, скала и долина, материальный мир никуда не делись, но стали едва различимы, а вокруг раскинулось огромное неопределённое пространство, неопределённое, но бурлящее возможностями. И он был тут не один. Рядом с ним действительно сидел старый горец в жилете из овчины, со сдвинутой на затылок шляпой, украшенной пером. Однако он не был отражением в стекле, а был полон цвета, был намного более насыщенным, чем призрачная серая долина вокруг. Плотность его духа была самой противоположностью прозрачности. Прекрасный великий пес, которого он носил в себе так давно, жил в этом обиталище, что шаман и животные почти слились в одно, тесно переплелись, Старик дружелюбно улыбнулся Инглису, со странной, чистой добротой, незамутнённой насмешкой или осуждением. Казалось, он даже не хотел сказать «ты очень неповоротлив», хотя, по мнению Инглиса, имел на это право. За ним сидел Пенрик и, склонив голову, озабоченно смотрел на тело Инглиса. Тело чародея тоже выцвело, как и все другие поверхности мира. Но в первый раз Инглис заглянул под жизнерадостную оболочку. Внутри Чародей был ужасен. Его слоистая сложность тянулась назад во времени, словно пещерный коридор, уводящий в глубины земли полные тёмных секретов. Его демон. И он с этим живёт каждый день. Потом Инглист посмотрел вверх. Дальше. Высокая фигура стояла, небрежно прислонившись к скале за Пенриком. Она напоминала... Молодого охотника в одежде бедняков этого края, вроде парней, что спустили Инглиса с тропы тем первым утром, или скуоллы. Треугольная шапка из овчины лежала на пылающих медных кудрях, таких же, как шерсть Блада. Его лицо светилось так, что на него нельзя было смотреть, и Инглис прикрыл духовные глаза духовными ладонями, а потом и вовсе зажал ими лицо. Всё остальное исчезло, но не пылающий свет. Тогда он уронил руки и понял, что задыхается, словно после бега. Он подумал, что лицо улыбается ему, будто солнце, посылающее лучи через холодный воздух на горный склон, тёплые, ласковые и намного более ужасные, чем демон. Фигура небрежно махнула рукой. «Действуй!» «Как? Повелитель!» «Позови его наружу! Тебя он послушается!» В конце концов, он был очень хорошим псом. Это не могло быть так просто. Или могло? Здесь могло. Ведь это простое место. Инглис даже не мог сказать, чья это была мысль. Он вдохнул не воздух плоскости, протянул руку, словно предлагая обнюхать незнакомой собаке, и позвал. «Ко мне, мальчик!» «Почувствовал себя глупо за это привязчивое ласковое прозвище, ведь зверь был намного старше его!» «Прекрати!» — ласково произнесла фигура, словно человек, приказывающий своему питомцу перестать чесаться. «Сейчас время моих суждений, а не твоих!» Реакция была медленной, будто старый пёс или старый человек пытался подняться постепенно, частями. Неуклюже, но покорно, силуэт выплыл из скуоллы. Скользнул через руки Инглиса, словно касание шерсти, когда собака выворачивается из схватки. И пропал. Куда? Ведь он не мог просто раствориться. «С ним всё будет хорошо?» — застенчиво спросил Инглис. «Всё будет хорошо в моих руках». Но теперь ты понимаешь, почему любая охота, даже самая азартная, должна оканчиваться проявлением уважения к существу, на которое ты охотишься. Ведь, в конце концов, это и твоя надежда. Инглис не знал, что на это ответить. В ужасе, что фигура снова исчезнет, словно... Нет, не он призвал ее, и это было не какое-то видение, но Инглис выпалил... «Повелитель, есть еще один!» «Я помню. Но теперь это твоя задача». В какой-то момент Пенрик достал нож из ножен и положил себе на колени. Озабоченно прищурившись, он смотрел на тело Инглиса, по-прежнему сидевшее у скальной стены, скорее недвижное, чем спящее, но слишком напряженное для мертвого. С колоссальным усилием Инглис протянул раскрытую ладонь. Пенрик... Осторожно положил на нее нож. Ладонь сжалась на рукояти из моржового бивня. Пенрик молча вернул руку и нож на колени Инглису. В первый раз Инглис осознал, что появился на плоскости в своем человеческом обличье. Не как волк, и даже не как человек с волчьей головой. Возможно, это было к лучшему. Теперь, заглянув за ярость растянутого кабаньего духа, Инглис видел, что он очень напуган. На этот раз Инглис выманил его мягко, осторожно. Он ненавидел кабана за то, что тот сделал с Толлином, а через Толлина и с ним самим. Но это было одно из созданий сына. Инглис вручил его ждущему богу и, уважительно склонив голову, раскинул пальцы над сердцем в его знамении. Дух Толлина раскрутился, покинув нож, и поднялся, ошеломленный, избитый с толку. Он был выцветшим, бледнее сколы, который сидел, впитывая происходящее словно любимую историю у костра. При виде инглиса Толлин открыл рот, но оттуда не донеслось ни звука. Потом он поднял лицо к фигуре у стены и потрясённо замер. К ужасу инглиса на мгновение Толлин отпрянул. Из-за вины? Печали? Страха, что был недостаточно хорошим, недостаточно сильным. Ведь он пожелал себе дух кабана не только из-за юношеской самонадеянности. Причиной тому была смесь мотивов, не слишком приятных, но теперь таких понятных инглису. Толлин стоял безмолвный, маленький и пристыженный. Сын Осень протянул руку к Толлину, но не коснулся его. Толлин в отчаянии отвернулся, но его рука дёрнулась раз, другой. На второй раз её сжали. И боль покинула лицо Толлина, поскольку изумлённое благоговение просто не оставило для неё места. А потом он исчез. Тогда охотник повернулся, наклонился и протянул руку с Олли, который к изумлению Инглиса заговорил ласковым голосом человека, обращающегося к старому другу. «А будет ли там доброе пиво?» Голос охотника ответил с той же ласковой насмешкой. «Если там будет пиво, то очень доброе, а если нет, то лишь потому, что будет что-то ещё лучше. Это пари проиграть нельзя. Идём, старина!» Когда охотник поднял скол, луна ноги тот сказал. «Ты не слишком торопился!» «Я сделал лучшее с тем, что имел», — ответил ему бог. «Похоже на то». Скола тепло посмотрел на Инглиса. «Позаботься о моих псах, парень!» Затаив дыхание, инглиз кивнул. «Да, сэр!» Сколла довольно опустил подбородок. «Теперь я могу идти!» «Самое время!» — с усмешкой пробормотал его друг. «И кто теперь не торопится?» Англис понял, что стоит на коленях, подняв обе руки ладонями вперёд и растопырив пальцы. Он сам не знал, что хотел сказать. «Это всё? Со мной покончено? Вместо этого у него вырвалось. Мы ещё встретимся?» — охотник ответил. Однажды, без сомнения. А потом инглиз освободился и начал падать, падать обратно в мир. «Смеясь так сильно, что смех перешел в рыдания, или рыдая так сильно, что рыдания перешли в смех, или какую-то иную реакцию, слишком необъятную, чтобы вместиться в человеческие рамки». К счастью, просвещенный Пенрик был наготове, чтобы поймать его, прежде чем он скатится за край уступа, про который забыл. Но всё, всё. Пенрик обнял его трясущееся тело и погладил по спине, словно утешая плачущего ребёнка, благоразумно оттаскивая его обратно к скале». «Знаю, знаю, ты видел Бога», — успокаивающе произнёс он. «Это ещё много дней будет кружить тебе голову». Без сомнения, освел очень оскорбиться, что будет в некотором смысле весьма забавно. Задыхаясь, Инглис перекатился в объятиях чародея и схватил его за воротник. «Что? Что ты видел? Сейчас!» Пенрик мягко разжал его стиснутые пальцы, прежде чем он порвал ткань. «Я видел, как ты вошёл в транс». Это было немного тревожно. Напоминало припадок. Нужно предупреждать об этом своих спутников. У тебя из носа пошла кровь. Я увидел, как Толли свободился и как он ушёл. Исколла. Еще Ещё что-то различить было трудно, потому что Десс спряталась в укрытие. Поскольку уйти она может только внутрь, она сворачивается в некий непроницаемый, бесполезный клубок. На последних словах он возвысил голос, очевидно обращаясь не к Инглису, Поскольку тут же добавил: Боги приводят демонов в ужас. Они единственная сила, способная их уничтожить. Это можно понять. Инглис не знал, кто и что должен понять, но Пенрик надолго умолк. Он поднял руку, раскинув пальцы, словно человек, прижавший ладонь к стеклу. Это напомнило Инглису про пять типов молитв. Мольба, подумал шаман. Пенрик продолжил: В остальном. В остальном я словно стоял у окна в дождь и смотрел на праздник урожая, на который меня не позвали. о глупо откликнулся Инглис. И, услышав эхом «Прекрати!» в своём разуме, невольно улыбнулся, несмотря ни на что. Он вытер верхнюю губу, и ладонь стала липкой и красной, но кровотечение, похоже, остановилось. Пенрик отвёл волосы шамана в сторону и вгляделся ему в лицо с любопытством, которое было... медицинским, теологическим, магическим или просто научным. Снизу донеслись голоса и лай, и Пенрик вытянул шею. Точно, сюда идёт Галлин и много возбуждённых мужчин с верёвками. Надеюсь, их хватит. Эроу и Блад бегут, чтобы поприветствовать гостей, а может, поторопить или кинуться им под ноги, чтобы их переломать. С собаками никогда не знаешь наверняка. Ты планируешь создать нам новые проблемы? «Я в твоих руках», — обессиленно произнёс Инглис, — «искренне и с благодарностью». «Спасение. Я спасён. Из всех людей, что когда-либо заблудились в этих горах, он заблудился сильнее прочих. И был спасён самым чудесным образом. Подобные спасения были призванием Скуоллы, не так ли?» Скуоллы и его смелого отряда псов. Последнее спасение шамана и спасенный шаман рука об руку в длинной-длинной цепочке невозможных спасений, тянущийся назад, как далеко и как далеко вперед.